О чём вы хотели бы поговорить сегодня? О том, что было не так с этим расследованием. Это профессиональный вопрос или вам просто любопытно? В связи с этим делом меня прежде всего интересуете вы. Скажу честно, вы меня беспокоите. Это расследование может быть для вас опасным и в физическом, так сказать, плане, и в психическом. Ведь вы, насколько я понимаю, Собираетесь сунуть нос в дела весьма могущественных людей. А меня поставили перед свершившимся фактом, в результате чего я оказалась в двойственном положении. Я знаю, чем вы занимаетесь, но почти не имею возможности вас остановить. Боюсь, вы меня обдурили. Я обдурил вас? Вы втянули меня во всё это? Готова спорить на что угодно. Что вы собирались показать мне эти скидки? 100 минут и как рассказали об этом деле. Вы правы. Я действительно хотел показать вам эти снимки, но не собирался вас обманывать. Я думал, что могу здесь говорить обо всём. Разве не вы сами мне об этом сказали? Хорошо, положим, вы не ставили своей целью меня обмануть, просто повели за собой как козу на верёвочке. Но я должна была это предвидеть. Выходит, самый виновата. Что ж, давайте двигаться дальше. Я хочу поговорить об эмоциональном аспекте того, что вы делаете. Хочу понять, почему для вас так важно найти убийцу через столько лет. Мне кажется, это очевидно. Я хочу, чтобы это было очевидным и для меня тоже. Я не могу облечь это в слова. Знаю только, что после смерти матери в моей жизни всё изменилось. Мне, конечно, неизвестно, как обстояли бы мои дела, если бы её у меня не отняли, но с тех пор всё абсолютно всё переменилось. Вы понимаете, что говорите и что это значит? Хотите вы этого или нет, но вы делите свою жизнь на две части. В первой части всегда присутствует ваша мать, и всё, что с этим связано, вам представляется счастьем. хотя я уверен, этот элемент человеческого бытия присутствовал в вашем тогдашнем существовании далеко не всегда. Вторая часть жизнь без неё. Эта часть, как вам кажется, не оправдала ваших ожиданий, сложилась иначе, чем вам того хотелось, иными словами, не удалась. Полагаю, вы долгое время были несчастны, возможно, даже всё это время. Романтические отношения, которые у вас недавно закончились, привнесли в вашу жизнь немного тепла и света, но Похоже, вы всегда были и остаётесь несчастным человеком. Она выдержала недолгую паузу, но Бозг смолчал, знал, что она ещё не закончила. Возможно, психологические травмы последних лет, которые перенесли и вы, и общество в целом, заставили вас заново пересмотреть и оценить свою жизнь. И я в этой связи опасаюсь, что вы подсознательно или нет решили, так сказать, вернуться в прошлое. Поверили, что вашу неудавшуюся жизнь можно исправить, восстановив справедливость по отношению к вашей матери, в частности, раскрыв дело об её убийстве. Но тут, на мой взгляд, возникает проблема. Как бы ни сложилось, затеенное вами расследование оно не способно изменить настоящее, то есть ваше нынешнее существование. Вы хотите сказать, что я не должен взваливать на прошлое вину за то, кем стал теперь Нет, Гарри. Я просто пытаюсь объяснить, что вы представляете собой некую сумму, состоящую из многих частей, а отнять не из одной единственной части. Это как игра в домино. Чтобы вы оказались в наинишнем положении, должны были совпасть комбинации чисел нескольких костяшек. Вы же не можете сказать, как сложится игра на основании первой попавшей вам в руки костяшки. Значит, по-вашему, я должен оставить расследование? бросить его посередине. Этого я не говорила, но с трудом себе представляю, какую пользу для вашего нынешнего эмоционального состояния можно извлечь из затейного вами расследования. Если честно, я считаю, что это может принести вам больше вреда, чем пользы. Скажите, есть смысл при таких обстоятельствах продолжать это дело? Босс поднялся и подошёл к окну. Он смотрел перед собой пустыми глазами, чувствуя лишь тепло заходящего солнца. Я не знаю, есть ли в этом смысл с точки зрения психологической науки, сказал он, не глядя на доктора Хиноевса. Но для меня, как для конкретной человеческой личности, в этом есть большой смысл. Более того, я почувствовал Не знаю, как это выразить, какое подобрать слово. Скажем так, мне стало стыдно. Да, стыдно, потому что не взялся за это дело гораздо раньше. Год проходил за годом, а я ничего не делал. И тогда у меня появилось чувство, что я тем самым предаю память о ней, предаю себя. Это я по пони... не Помните, что я сказал вам в первый день? Что все важны или никто не важен. Но так вот, долгое время смерть моей матери ни для кого не была важна, ни для этого управления, ни для общества, ни даже для меня самого. К сожалению, я вынужден это признать, не даже для меня самого. Когда несколько дней назад я открыл эту папку, то вдруг понял, что дело о её убийстве просто-напросто похоронили, подобно тому, как я похоронил её в своём сердце, примирившись и с её смертью, и с тем, что её убили. Дело о её убийстве положили под сукно по той именно причине, что и при жизни с ней невольно та считались. И когда я осознал, как долго сам не придавал значения этому делу, мне захотелось, ну не знаю, закрыть лицо руками, возмутиться, взрыдать, что-то вроде этого. Он замолчал, не в силах облечь в слова обревавшие его чувства. Посмотрев в окно, он вдруг заметил, что утки, висевшие прежде в витрине мясной лавки, исчезли. Знаете что? Он по-прежнему старался не смотреть на неё. Она, конечно, была женщиной для развлечений и всё такое. Но я подчас думаю, что её не заслуживал. Зато сполна заслужил всё то, что выпало на мою долю. Он снова замолчал, продолжая всё так же стоять у окна и не глядя на доктора Хиноис. Тогда заговорила она сама. Возможно, в этот момент мне следовало сказать вам, что вы слишком к себе суровы, но вряд ли это поможет. Точно, не поможет. Может, вы вернётесь к столу и присядете? Когда Боск садился, их глаза встретились. Первой заговорила Хиноис. Хочу вам заметить, что вы всё путаете. Ставите те легу впереди лошадину и так далее. Вы не можете брать на себя ответственность за это дело, хотя бы потому, что его, возможно, прикрыли вполне сознательно. Во-первых, вы не имеете к этому никакого отношения, а во-вторых, узнали об этом только на этой неделе, заглянув в папку. А почему спрашивается, я не заглянул в неё раньше? Ведь я живу в этом городе всю свою жизнь. 20 лет прослужил здесь полицейским. Мне давно уже следовало взяться за это дело. И что с того, что я не знал некоторых деталей? Я ведь знал, что её убили, знал, что никого за это преступление не арестовали и не осудили. Этого вполне достаточно. Подумайте об этом, Гари, хорошо? Когда будете сегодня ночью лететь в самолёте. Вы поставили перед собой благую цель, Но нельзя допустить, чтобы расследование этого дела ещё больше подорвало ваше здоровье. Поверьте, оно того не стоит. Не стоит тех жертв, которые вы, возможно, собираетесь принести на его алтарь. Вы говорите, не стоит? Но ведь убийца на свободе. Он думает, что ему это сошло с рук, годами так думал, десятилетиями. А я хочу это изменить. Похоже, вы меня не поняли. Я вовсе не хочу, чтобы виновный избежал наказания, особенно убийца. Я говорила о вас. Вы сейчас моя главная забота. У матери природы есть одно базовое правило: живое существо не должно бессмысленно жертвовать собой. Для этого природа и наделила нас инстинктом самосохранения. Боюсь я однако, что обстоятельства жизни основательно подорвали этот ваш инстинкт. В погоне за убийцей вы способны загубить не только своё здоровье, но и жизнь. А я не хочу, чтобы вы пострадали. Она перевела дух. Босс промолчал. Должна вам заметить, тихо продолжила доктор Хиноус, что очень нервничаю по этому поводу. Подобной ситуации в моей практике ещё не было. А ведь я работаю с копами уже 9 лет. У меня для вас плохая новость, ухмыльнулся босс. Вчера я незаконно проник на благотворительный вечер в доме Миттеля. Полагаю, мне даже удалось его напугать. Я бы на его месте испугался. Вот дерьмо. Это что ж, новый термин из области психологии? Я с ним не знаком. Это не смешно. Зачем, скажите, вы это сделали? Босс на секунду задумался. Не знаю. Это было словно наваждение. Я просто проезжал мимо его дома. И увидел, что там в разгаре приём. И это, короче, я на него разозлился. Подумал, вот гад ещё приёмы устраивает, в то время как моя мать вы говорили с ним об этом деле. Нет, я даже своего имени ему не назвал. Мы с ним немного поболтали о разных пустяках и всё. Правда, я кое-что для него оставил. Помните ту газетную вырезку, которую я показывал вам в среду? Ну так вот, придя, она слалгию ему со служанкой и видел, как он её читал. Уверяю вас, эта статейка здорово подействовала ему на нервы. Хиноис с шумом втянула в себя воздух. Постарайтесь взглянуть на то, что вы сделали, глазами стороннего наблюдателя. Как считаете, это было разумно? Я уже думал об этом. Полагаю, что повёл себя неумно. Это была ошибка. Он, возможно, предупредил Конклина. Теперь они оба знают, что кто-то за ними охотится и будут настороже. Видите, что получается? Ваши поступки подтверждают мои худшие опасения. Обещайте мне, что впредь подобной глупости не совершите. Этого я вам обещать не могу. В таком случае, я должна сказать вам следующее. Конфиденциальные отношения пациента и доктор могут быть нарушены, если врач считает, что пациент способен причинить вред себе и окружающим. Помните, я говорила, что почти бессильно вас остановить, но почти не значит полностью. Вы пойдёте к Ирвингу? Пойду. Если уверишь в вашем безрассудстве. Боскро разозлился, осознав, что эта женщина способна контролировать и его самого, и его поступки, подавив свой гнев, Он в знак капитуляции поднял руки. Хорошо. Я не буду больше вламываться на чужие вечеринки. Этим вы от меня не отделаетесь. Мне нужно нечто большее. Я хочу, чтобы вы держались от этих людей подальше. Я могу лишь пообещать, что не трону их, пока не соберу целый мешок доказательств. Я серьёзно с вами разговариваю. Я тоже очень на это надеюсь. В комнате повисло молчание. Оба разнервничались и теперь выпускали пар. Она отвернулась от него, должно быть, размышляя, как действовать дальше. "Ну что ж, продолжим", наконец произнесла она. "Надеюсь, вы понимаете, что затеенное вами расследование отодвигает на задний план то, чем мы с вами по идее должны здесь заниматься". "Понимаю. По этой причине мне, возможно, придётся настаивать на продлении курса". В последние дни вопрос о продлении меня не волнует. Мне нужно свободное время, чтобы продолжать расследование. Что ж, будем работать до тех пор, пока вам не надоест, саркастически заметил Хиноус. Итак, вернёмся к инциденту, из-за которого вы сюда попали. Рассказывая об этом на нашем первом сеансе, Вы весьма кратко и расплывчато описали произошедшее. И я знаю почему. Тогда мы ещё только знакомились, прощупывали, так сказать, друг друга. Но теперь эта стадия позади. В этой связи мне бы хотелось услышать более полную версию этого инцидента. В прошлый раз вы утверждали, что всему виной лейтенант Паунс. Это так? В чём же он провинился? Прежде всего, надо учесть, что лейтенант Паунс являясь начальником бюро детективов, сам детективом никогда не был. Хотя, возможно, он и просидел несколько месяцев за столом в детективном бюро где-нибудь на побережье, и соответствующая запись в его резюме имеется, но по сути он не детектив, а администратор. Мы называем его бюрократ. То есть для нас он не более чем бюрократ с полицейским значком. Он любит составлять отчёты но не имеет ни малейшего представления о том, как вести расследование и не видит разницы между допросом и полицейским дознанием. Но это бы ещё ничего. В управлении таких людей полно, и я всегда говорил и буду говорить: пусть они делают свою работу, и не мешают нам делать нашу. Проблема в том, что Паунс не понимает, в каком деле он хорош, а в каком плох. И это уже не раз порождало в бюро конфликты. В конечном счёте это и привело к событию который вы продолжаете называть инцидентом. Так что же он всё-таки сделал? Он тронул моего подозреваемого. Объясните, что это значит. Когда вы привозите в отдел подозреваемого по делу, которое расследуете, он целиком находится в вашей власти. Никто не имеет права рядом с ним даже прохаживаться, понимаете? Неверное слово, неправильно заданный вопрос могут испортить всё дело. Это общее правило, которое гласит: не трогай чужого подозреваемого. Оно относится ко всем, к лейтенантам и начальникам управления в том числе. Никто не должен вмешиваться в расследование, не заручившись предварительно согласием двух детективов, которые ведут дело.